Уважаемый читатель, студия звукозаписи аудиокниг РГУ Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Министерства культуры и спорта Республики Казахстан представляет вашему вниманию книгу Чингиза Айтматова «Том 3. Рассказы. Очерки. Публицистика». Книга состоит из 573 страниц. Издатель «Москва. Молодая гвардия». Год издания 1984 девятьсот